Глава 41. Сидя в запрети, я узнала две вещи. Моя охрана и прислуга меняется раз в день по вечерам, и на вечер мне остаётся одна служанка. В последнее время король всё реже посещал мои покои, да и от Лемы не было никаких вестей. Я понимала, что в комнате стоят блокираторы, но в какой-то момент я убедила себя, что Лем не сможет спасти нас. Как говорится, если мужик не идёт за нами, значит, мы сами сбежим. Или спасение утопающих дело рук самих утопающих. Да, я беременная, но я же не стеклянная, и в конце концов мне хорошо с отцом моего ребёнка, значит, я сама должна выбираться, а не ждать своего спасителя. Добрый вечер, госпожа, служанка поклонилась мне, когда вошла в комнату. Добрый, ответила я, прикидывая влезули в её платье. План я придумала самый дурацкий: как-то вырубить служанку, переодеться и выйти из комнаты. А что? Король-то думает, что я слабая, беременная женщина, которая лишь бы поваляться. Так что я даже не спорила, строя из себя такую неженку. Что-то давно король не заходил, я потянулась. Король сейчас занят, волнение возле города чудовище вновь объявилось, ответила служанка. Правда? Расскажите. Просто поймите и меня, мне скучно тут в заперти сидеть, попросила я, взяв её за руку. Перевела взгляд на стул. Так это надо делать в спальне, а то ещё услышат охрана. Так чудовище уселось перед главными воротами недавно, вот и пролежало. Его маги пытались отогнать, пока не пришёл король, оно не уходило. Оно кого-то трогало? Кого оно тронет, если к нему подходить бояться? Логично. И что дальше? Король пытается его прогнать, но никак, не уходит и всё. А оно пугает всех. В город купцы боятся через главные ворота идти, идут окольными путями. Да, проблема. Я даже передумала стулом её шарахать. Я знаю, как его отогнать, выпалил я, глядя на служанку. Я сейчас готова на всё, только бы меня выпустили из замка. Госпожа, вы в положении, Тем более нам чудовище не так страшно, как то, что сделает с нами король, когда узнает, что вы сбежали. Так я и не сбегаю, а участвую в общественной жизни города, выкрутилась я. Нет, покачала головой служанка. Ладно. Мне надо поменять постель в комнате. Я показала на спальню. Как скажете. Я внимательно следила за её движениями и походкой, пытаясь запомнить Женщина вошла в комнату, а я за ней. Не думала, что это будет так легко, но мне удалось вырубить её при помощи стула. Я даже пощупала её пульс, убеждаясь, что не убила её. Стянула с неё платье, понимая, что она может очнуться, а мне ещё мимо охраны идти. Привязала несчастную служанку к кровати, заткнув её рот самодельным кляпом. Суровые времена требуют суровых действий. Переоделась в рабочую одежду, поправила чепчик. Пряча тут до волосы и вышла из комнаты. Охранники напряглись, тут же выпрямившись по струнке, а затем расслабились, когда я прошла мимо них. Они никогда не заговаривали, когда выходили из моей комнаты. Такие мелочи умеешь замечать, когда сидишь в заперти. Например, в замке Лемы я знала каждую трещину в стенах своей комнаты и немного в коридоре. Свобода моя ждала впереди. У меня получилось сбежать из своей клетки. Теперь осталось добраться до бывшего мужа. Только одно дело выйти из комнаты, а другое из замка. Я спустилась по знакомым тропам, дёргая по дороге другие двери, которые были закрыты. Король подстраховался и запер их на тот случай, если я сбегу. Во мне так и играл адреналин, заставляя двигаться. Я тыкалась почти во все двери. Проблема была и в том, что на свежий воздух я попадала только в сад. Но он тоже был закрыт от общей системы замка, так что мне нужно было найти нужную дверь, ведь как-то выходят король и слуги от меня. Что ты тут делаешь? меня окликнула служанка, зашедшая в коридор через одну из комнат. В её руках виднелись ключи. Радовало, что здесь царил полумрак, и мы не видели лиц друг друга. Да я ключи потеряла. Нашлось я, пытаясь на ходу изменить голос, чтобы говорить как моя служанка, которую я вырубила. А-а Слышала, там дракон возле города сидит, спросила она, аяд двинулась в её сторону, опустив голову. Слышала. Говорят, оно пришло разрушить город, продолжила она, не пропуская меня и оставаясь в дверном проёме. Вот нас всех госпоже и отправил король. Ой, мало ли что говорят, я махнул рукой. Пропустишь? Ты же ключи искала, прищурилась она, вглядываясь в моё лицо. Пропусти, кажется, я их у себя забыла. Ты бы сюда не прошла без ключей. настояла на своём девушка госпожа вам нужно вернуться в комнату внутри всё похолодело но свобода которая призывно маячит впереди толкает на безрассудство я двинулась на девушку и прижала её к двери ох её голос потонул в моей ладони слушай сюда я беременна зла и опасно я выхватила ключи из её рук и прижала к её горлу в жизни бы не подумала что способна на такое, но выбора нет. Мне его не оставили. Девушка нервно сглотнула. "Госпожа, вы беременны, поэтому вам нельзя". "Заткнись", продолжил я. Я втолкнул её в своё крыло и закрыла дверь на ключ. Она попыталась поддёрнуть дверь, но безуспешно. Итак, у меня есть всего лишь несколько минут, чтобы сбежать из замка, пока она поднимется на мой этаж и позовёт охрану. Да, что-то про ключи я раньше не догадалась, так что мне очень повезло, что я её встретила. Я спряталась в ближайшей комнате, когда услышала шаги, направляющиеся к моему крылу. Выглянула, увидев пару охранников, скрывающихся за поворотом. Ещё немного, и они наткнутся на ту служанку. Был бы стул, я бы её вырубила, но я всё же не настолько кровожадная. Когда наступила тишина, я выбралась из укрытия и рванула дальше. В коридоре показались знакомые картины. На меня смотрели предки короля, навечно застывшие на портретах. Ага, здесь я точно была. Вот только я знаю выход из замка через главный ход, а там меня точно поймают. Служанки не ходят через главные ворота. Можно затаиться в подземелье. Осталось только найти его. Король хвастался как-то, что в замке огромное подземелье и темницы, только никого там не содержат, потому что он не правит на костях своих подданных. И что-то, что детям не стоит слушать их крики. Меня аж передёрнуло. Маленькому ему избежим, прошептала я, погладив живот. Замок дрогнул, будто его тряхнуло землетрясением. Король возвращается, послышалось снаружи. Чудовище ушло. Я нервно сглотнула. Только этого не хватало. Точнее, не того, что чудовище ушло, а что король возвращается. Люди суетились, бегают туда-сюда, И я тоже вошла в какую-то волну, побежав за девушками-служанками, направляющимися куда-то. Оказалось, что девушки вывели меня на кухню. Вот ещё один промах короля. За мной смотрели одни и те же слуги, которые знали меня в лицо, а эти нет. Для них я такая же трудяжка, как и они. "Девочки, там король возвращается. Подготовьте его любимый напиток", скомандовала какая-то женщина. В отличие от других служанок, на ней было чёрное платье без белого передника. Ты В меня тыкнули: "Иди в погреб, там возьми пару бутылок". "Хорошо", я кивнула. "Да не туда". Меня развернули в сторону едва заметной дверки. "Давай, шевелись, новенькая что ли?" спросила женщина. "Ага", я кивнула. "Надо отсюда убираться, а не прислуживать королю. Иди ей помоги". Управляющая, а это, видимо, была именно она, ткнула на другую служанку. "Да что ж такое?" Служанка подхватила меня под руку и увела в погреб. Помещение оказалось безумно огромным. Стеллажи с бутылками занимали пространство от пола до потолка и тянулись куда-то в бесконечность, только запутанно. Местами на стенах не было кристаллов, и часть пространства оставалась тёмной. У нас тут такой бардак, сказала она, ведя меня мимо каких-то бочек. Ты же новенькая. Ага, ответила я, мысленно прикидывая, когда весь замок начнёт искать меня. 100% та служанка уже добежала до охраны. Хотя на их месте я бы не поднимала шумиху, раз король возвращается. Тем более, куда я денусь с подводной лодки? А там что? спросила я, показывая на дверку едва заметную за пустыми стеллажами. Вроде вход в подземелье, поговаривают, так можно выйти из города. Знаешь, на случай, когда на замок нападают, так здесь может пройти войско и окружить врага. Или в рак может прийти в замок и напиться, закончила за меня служанка. Хотя скорее там можно просто заблудиться в лабиринтах или попасться чудовищу. Нам это не нужно. Так. Вот здесь любимое вино короля. Она взяла бутылку со стеллажа, а я тяжело вздохнула, понимая, что за мной тянется шлейф служанок, потерявших сознание. Я протянула руку к бутылке, прикидывая, как бы получше её вырубить. С одной стороны, жалко человека, а с другой, у меня есть шанс сбежать через подземелье. Очень минимальный шанс, но это куда лучше, чем оставить ребёнка королю. Мало ли, что ему взбредёт в голову после моего побега. Поставит у бутылку, король такое не любит. Она шикнула, пока я прикидывала, убью ли я такой бутылкой или вырублю. Его проблемы, я пожала плечами. Мы должны безукоризненно исполнять его приказы. качала служанка головой. Слушай, а можно глянуть на подземелье? я показала на дверь. Нет, пошли. Она направилась к выходу. Я сделала вид, что пошла за ней, но затем скользнула в темноту, скрывающую меня. Стеллажи стояли тут как в библиотеке, так что спрятаться не составляло труда. Я стянула кристалл-осветитель и спрятала его в переднике, делая окружающее пространство в погребе ещё темнее. Эй, ты где? Меня позвала служанка, а я, стараясь тихо передвигаться, направилась к тем стеллажам, за которыми притаилась потайная дверца. Послышались ещё голоса, и дверь в погреб закрылась. Не теряя времени, я рванула к стеллажам, отодвинула их и дёрнула ручку, которая с трудом поддалась. В погреб вновь кто-то вошёл. "Госпожа, меня позвали. Ага, сейчас." Я пролезла в небольшую щёлку, скрываясь в темноте и надеясь, что я сбегу, а не попаду в тупик. Я рванула в темноте, освещая себе проход кристаллам. Позади слышались шаги, от меня не отставали ни на минуту. Ещё бы. Король, когда вернётся по головке никого не погладит. Проходы путались, раздваивались и расстраивались. Хотя на деле это были несколько коридоров подземной темницы без решёток. Я случайно входила в некоторые комнаты, упираясь в стены или в деревянные кровати. Попадались и закрытые и на тяжёлые замки, и заваленные камнями. Еле ориентируясь в пространстве, я старалась уйти подальше от того места, откуда пришла. Вот только казематы всё не заканчивались. Мне приходилось постоянно выбирать, куда свернуть. Боже, куда я влезла? Если заблужусь, то я отсюда даже в замок не вернусь. Будет лежать трупик Кристины где-то в подвалах королевского замка. Зато, как востану призраком, то буду являться королю по ночам и с наслаждением греметь цепями над его ухом. Я свернула в очередной проход, найдя там какие-то пыльные лохмотья и тупик. Потушила кристалл, закапываясь в тряпки, притворилась огромной кучкой, хотя безумно боялась обнаружить в них чьи-то кости. Но на счастье это оказалась ненужная одежда для слуг, почему-то брошенная здесь. Через пару минут мимо промчалось стража, а я затаила дыхание. Стражники пробежали дальше. Я ощущала, как устала отбегать от них, хотелось лечь и уснуть. Тут ещё целый город перейти надо под землёй, чтобы выйти. Король нас убьёт, послышался глухой мужской голос. Ага, куда она делась? Поверить не могу, лучших стражников королевства обвела вокруг пальца какая-то безмозглая девка. Что ей не мётся, содержит золото, драгоценности всё ей, а она сбежала. Да любая на её месте королю ноги целовала бы, а эта нос воротит. Голоса стихали, пока я пряталась. Действительно, сбегала бы та, которая была бы счастлива с королём. Почему некоторые думают, что в деньгах счастье? Хотя совсем без них грустно. Я не горело желание вылезти из своего укрытия, по крайней мере, до тех пор, пока не стихнут шаги и голоса. Мимо меня уже раз 10 пробегали, а кто-то даже заглянул. На секунду мне показалось, что потыкают чем-то в кучу, но пронесло. Несколько раз я слышала писк крысы-мышей. Как же страшно, когда рядом что-то копошится. Когда все звуки стихли, я вылезла из своего укрытия. Отпихнув ногой жирную крысу, не знаю, каких нервов мне хватило, чтобы не закричать. Я тут видел кучу лохмотья, донеслось откуда-то издалека. Может, она там спряталась? Скорее всего, отозвался голос. Я выскочилась из своего укрытия и устремилась дальше по лабиринту, не дожидаясь, пока меня найдут. Если здесь земля была рыхлая и песчаная, то чем глубже я заходила, тем твёрже и каменисте она становилась. Вниз, вниз, так и стучала набатом в моей голове одна мысль. Я достала кристалл, уже не стесняясь, что столкнусь с кем-нибудь из слуг или охраны короля. Пусть горит оно всё синим пламенем, выберусь из города и всё будет хорошо. Вот только проблема я вновь упёрлась в тупик. Позади вновь раздались шаги, а я поняла, что это всё. Если раньше мне немного везло, то теперь меня точно найдут. Но ведь где-то должен быть выход отсюда. Должна же быть возможность сбежать из королевского замка. Шаги приближались, а я вжималась в стену, стараясь слиться с ней, только бы уйти отсюда. "Кристина!" послышался голос короля где-то вдали. Он приближался ко мне. Я сжала кристалл, пытаясь успокоиться. "Кристина, где вы?" вновь донеслось эхо его голоса. "Вы беременны, вам нельзя нервничать". Я закрыла глаза, чуть не простонав. По щекам потекли слёзы. Маленькому потерпения много. Я погладила свой живот. Мы выберемся отсюда. Я боялась двинуться с места, боялась, что любой скрип или шорох наведёт моих искателей на меня. Кристину я вас всё равно найду. Его голос стал ещё ближе. Раздался гул. Не теряя времени, Ярванулов в сторону и врезалась в стену, отскочила по инерции от неё, потирая голову. Вот дурында, со страха уже готова сквозь стену пройти. "Кристина, идите немедленно ко мне", послышался голос короля. "Кристина, это чудовище". Я нервно сглотнула, и тут в один момент стена рядом со мной разлетелась в стороны. Инстинктивно я отвернулась Ощущая, как на спину падают комья земли, вскоре всё закончилось. "Кристина", раздался приглушённый голос совсем рядом со мной. Я отряхнулась от пыли, увидев, что стена сместилась. Точнее, она переместилась, и получилось так, что я оказалась в тупике только с другой стороны. Та стена, в которую я упёрлась, выдвинулась вперёд, отрезав меня от темницы. "Кристина, стойте на месте!" Вновь крикнул король: "Я вас сейчас вытощу". Ага, разбежалась. Я зажгла кристалл, осветив пространство. Как же хорошо, что я не сдвинулась от стены, потому что подо мной был обрыв. Резкое перемещение стены оставило для меня лишь небольшую платформу. Что там впереди не видно, слишком темно здесь. Чудесно, и что дальше? Стена бахнула, а я дёрнулась. "Не трогайте стену", крикнула я. "Кристина!" прорычал за стеной король раненным зверем Погоди, я тебя достану. Да вы меня и так достали, ответила я. Послышался скрежет. Перед моими глазами появилась лестница, ведущая вниз. Кристина, что там? вновь заревещал король. Свобода, прошептала я, понимая, что нечто помогает мне сбежать отсюда. Я потрогала ногой первую ступеньку, ожидая, что она провалится или окажется не настоящей, как в фильме про индиану Джонса, но нет. Лестница самая что ни на есть настоящая, радовало, что ещё широкая. Держась за стену, я спускалась по лестнице, придерживая платье. Вдалеке уже кричал король, но я всё равно старалась аккуратно спускаться. Чем ниже, тем холоднее становилось. Вскоре я очутилась на ровной поверхности. Поднила кристалл, подсвечивая себе дорогу. Лестница рухнула, поднимая в воздух огромный слой пыли. Я нервно посмотрела на обломки, думая, нет ли там короля, но стоило бы помнить, что в королевский замок я уже не вернусь. Я подхватила юбки и отправилась по подземному проходу дальше. Путь будто подстраивался под меня, например, когда я натолкнулась на очередную перекрёстку Один проход тут же завалился, и мне не оставалось ничего другого, как идти в свободный, понятия не имею, что мне так помогает или кто. Это определённо кто-то, кто владеет магией земли. Я единственный такой, прозвучали слова в голове. Кто их говорил мне? Я же помню. Больше нет магов, которые владеют магией земли. Кто говорил мне это? Я уже забыла, но точно помню, что был такой разговор. Осталось только вспомнить при каких обстоятельствах было то общение. Вряд ли это могло быть дома у тех кулушек аристократок. Для них важнее, какого цвета у них занавески в доме. Точно. Лем. Это всё мой бывший муж, это он меня вот так вывел из замка. Вот видишь, какой у нас папа, прошептала я, обращаясь к малышу. Скорее я выбралась в огромный грот с подземной рекой. Усталость брала своё, хотя я упорно шла вперёд. Погони больше не было, пора передохнуть. Хм. Разлем сделал лестницу, то где он сам? Я устало привалилась к каменной колонне. Сон накатывал на меня, и я незаметно для себя уснула, выключая кристалл. А вот когда очнулась, увидела перед собой два оранжевых глаза, горящих в темноте. Ты же не есть меня собрался, спросила, вжимаясь в стену. Глаза сместились на бок, будто прикидывая, есть или по надкусывать. Я зажгла кристалл и подняла его. Морда дракона проступила сквозь тьму. Он вытянул лапу в бок, а стена позади меня начала изменяться, осыпаясь и оставляя лишь кусок под подставку для моей спины. Я один единственный, кто владеет магией земли. Но ведь здесь это делает дракон. Я никогда не видела, чтобы Лем использовал магию, а вот дракон да. Когда мы впервые увиделись, он ушёл в лес, а на земле не осталось ни следа. Это он вывел меня из королевской темницы. Лем, прошептала я, ужасаясь своему открытию. Догадка казалась какой-то совсем нереальной. Не бывает людей-драконов. Наверное. Дракон не ответил, лишь рыкнул немного. Я протянула ему руку, потрогав гладкую чешую. Оранжевые глаза прикрылись, будто он получал от этого удовольствие. "Лем?" вновь спросила я. Дракон распахнул глаза и зарычал: "Ладно, ладно." Не хочешь не надо. Я улыбнулась, ощущая тепло, знакомое и приятное. У меня даже дрожь в ногах прошла, а такое происходило только когда Лем касался меня. Чешуя пропала, а меня жали в крепких объятиях. Волна радости и счастья затопила меня. Я цеплялась за родные и близкие плечи, вдыхала любимый запах, прижимаясь к любимому человеку, родной, любимый мой. Ты как? Задал самый логичный вопрос на данный момент мужчина. С тобой хорошо. Без тебя я ощутила, как сильно бьётся моё сердце в такт его. Я понял, прошептал он, зарываясь пальцами в мои волосы. Маленькая моя, надо было уходить. Знаю, я разрыдалась на его обнажённой груди, прижимаясь к нему. Прости меня. И ты меня прости, прошептал он. За то, что не успел, что тебе пришлось через такое пройти. Мне повезло, всхлипнула я. Не могу перестать плакать. Слёзы сами текут, не в силах остановиться. А если бы не повезло, если бы король поступил по-другому, отчитывал меня, прижимая к себе. Казалось, что он хотел вжать меня в себя. Ты голый, констатировала факт. Ага, главное, что ты со мной, ответил он. Вот видишь, не такое я и чудовище. Ты меня испугал. Я не хотел. Хотел, чтобы ты привыкла ко мне, прошептал он, поглаживая по спине. А Буся, значит, привыкла. Я часто с ней в таком виде гулял, отозвался муж. Ей не привыкать. Мне бы стоило догадаться. Я хотел тебе рассказать, но как-то времени и повода особо не было. То мы с тобой в ссоре, то ты беременна. Это временно. Я про беременность Я провела пальцем по изгибу его руки. Ты знаешь, мы с тобой оба не идеальны, но думаю, нам стоит быть вместе. Я тоже так думаю. Я хочу быть с тобой. И я прошептала целуя любимые губы. Если честно, я планировал уничтожить замок, сказал Лэм. Ладно, нам пора. Думаю, скоро король кинется искать нас. А чего ты хотел добиться тем, что лежал перед городом в драконе? хотел увести короля и поговорить с ним договориться пожал плечами лем но вот только я учуил что ты переместилась я чувствую нашего малыша когда я зверь ваше положение не менялось несколько дней и только сегодня ты переместилась и тогда я рванул к замку я мог бы даже там стены поменять но была проблема там стоят блокираторы кроме подвала прошептал я да подтвердил муж То есть начнёт он менять стены замка, то я была бы погребена под обломками. А так под землёю есть огромное количество территорий, чтобы менять, как хочешь. Кристина, у меня есть к тебе предложение. Выйти за тебя замуж? нервно усмехнулась я. Это тоже, но ты не против прокатиться на огромном звере, предложил он. Просто будь ед раконом, ты бы не сразу поняла, что на меня надо залезть, а нам надо спешить. потому что король нас найдёт. Потому что Бусю надо выгулять. О, это веская причина, улыбнулась я. Я не трус, но я боюсь. Давай попробуем. Только что теперь будет? Во мне проснулась бесстрашие, ведь всё закончится вскоре. Не знаю, надо будет буду драться с королём, ответил Лэм, отпуская меня.